Глава 11. «Ты опоздала!» — вопль Фрэнсис или Гвинет или как там её, заставила меня зрычать. Ритуал начался. «Сама вижу, демон, тебя раздери!» Четыре купола медленно опустились на землю, и поскольку жертв под ними не было, значит, сейчас грядёт какая-нибудь катастрофа. Я прочесала цепким взглядом окрестности. Ничего. Лишь внизу бесновалась Фрэнсис. они всё равно погибнут!» — она явно упивалась происходящим. Рыжие волосы развивались, глаза горели предвкушением мести. «И ты тоже умрёшь. Ты четвёртая. Бесполезный дракон!» Я подняла глаза вверх. Из серого тумана вылезало нечто странное. «Что это?» Я осторожно подлетела поближе и... Едва успела увернуться отринувшиеся на меня жилы. Золотой, огромный и до безобразия сильный. «А с Энирой мы потом разберёмся. Мама, папа, я — все вместе!» — торжествовала Фрэнсис. «Знаешь, какие у нас зелья были?» Да за ними весь Хейвурд ездил. Найдём и для Эниры. Аланку куплю, гончарную мастерскую. Пусть радуется, раз мечтал». Жила развернулась, распуская во все стороны мощные щупальца. «Стоп. Что там Элия говорила про катастрофы? Если жертвы нет под куполом, то магии прях всё равно чью жизнь забирать? Беги, убирайся оттуда!» Рыкнула я, дёрнулась к ведьме, но было поздно. Фрэнсис с визгом отскочила от щупальца, живого металла, бросилась на утёк, зайцем петляя между руинами. Жидкое золото поднялось на дыбы, покачалось, словно разыскивая беглянку, и огромной волной упало сверху. Истошный крик Фрэнсис захлебнулся в грохоте золотого потока. Секунда, и в том месте, где только что была её голова, образовалась воронка, из которой заструилась верх нить Фрэнсис, тёмная, как её душа, натянулась до предела, оборвалась и полетела под один из куполов. Засветилась чёрными, серыми, белыми волокнами, вплетаясь в чёрную нить, что висела внутри него чёрная нить начала светлеть, а сам купол растаял в воздухе. Эх, Фрэнсис! Щупальца, сожравшая рыжую ведьму, развернулась, взвелось почти до тумана, напружинилась, готовясь к атаке. Я спикировала вниз и понеслась туда, где всё гудело и скрежетало, где вокруг Аранхорда и Венетии дышал огнём огромный пузырь из камней, не давая жили достать до них. Сандер стоял рядом. О, лунная дева! Он будто горел, окутанный лавой и расплавленными металлами. Магия недр превращала его. «Нет, только не это!» Взмахнув крыльями, я обернулась на лету и, падая, дёрнулась к золотым потокам. «Я же дракон! Мои предки усмиряли золотоносные жилы. Да, я не до конца хозяйка, но если я сейчас не усмирю эту жилу, Сандер превратится в то, чем была Винетия, или погибнет окончательно». Золотые щупальца поймали меня, начали топить, высасывая магию. Я потянулась к луне. «Не важен облик. Важно лишь, кто ты. Я дракон. Уже много лет, и ведьма, сердце которой не позволит отступить. Серебро лунного света окутало облаком. Я почувствовала дуновение ветра. Увидела высокую траву и бесконечное звёздное небо. Открылись подлунные земли. Нет, одна не пойду. Кокон из лент сплёлся моментально, отгораживая от опасного золота. Руны в березе вспыхнули ярче. Жила обвелась вокруг кокона, пытаясь сжать. Не выйдет. Ты всего лишь дикое золото, сокровище дракона. А я дракон. Я быстро перетекла из одного облика во второй. Выдохнула пламя, зарычала. Жила, отпрянула, растопырилась во все стороны, и... Удар и боль в крыле стали неожиданностью. Я сипло зарычала пытаясь скинуть щупальца лапой и магией. Почти справилась, когда Сандер распахнул глаза. Они горели, словно настоящие угли. По каменным губам расплывалась улыбка. «Не смей!» — мой испуганный рык потонул в грохоте. Ленты драконьей магии ринулись на жилу и одновременно с ними на неё же из треснувшего пола и откуда-то сверху хлынули потоки лавы, смешанные с камнями. Недра защищали, поглощая чужую и опасную магию и поглощая того, кого я безумно люблю. Дикая жила ослабела, моя магия тут же вплелась в неё. «Прочь отсюда!» Золото покорно отступило, скрылось в тумане на потолке. И сразу же где-то вдалеке послышался странный грохот и шум. Подземная река пробила стену. — тихо сказала Венетия. — Слышу воду. Много воды. Очень много. В ушах прошелестел голос Элии. Любая катастрофа, которая могла унести жизнь. С и не получилось, и магия прях мгновенно устроила очередную пакость. По улицам уже бежали ручьи, сливались в целые реки, растекались огромными лужами, и сухих мест оставалось всё меньше. О, боги! Только наводнения не хватало. Конечно, я могу всех подхватить и летать под потолком. Всех, кроме одного. Я мгновенно обернулась и кинулась к Сандру. Аранхорд вынырнул из-под остатков защитного купола, и цепко схватил меня за руку, не давая прикоснуться к нему. Каменное лицо Сандры ничего не выражало. Волосы текли тёмным металлом. Глаза были углями, пустыми и ничего не понимающими. Он медленно погружался в камень. В его душе было всё разрушено, и только магия недру удерживала его от смерти. Сердце остановилось, заболело в груди. «Что же ты наделал?» — прошептала я. Он знал, что магия недр куда сильнее и опаснее, чем мы думали, — тихо сказала Винетия. Я предупреждала его, но он не смог поступить иначе. Сзади оглушительно загрохотало. «Осторожно — Осторожно! — рявкнула Ранхорт. — Обе на крыльцо. Быстро! Под колени ударила мощная волна, едва не сбив с ног, закружила дворотом. Винетия вскрикнула. Я в ужасе огляделась. Здание неподалёку окончательно рухнуло, в воздухе ещё стояла пыль. А вокруг... Вокруг бурлило целое море, из которого торчали полуразрушенные дома, и между ними неслись пенные потоки, таща какие-то брёвна, обломки, мусор. Город стремительно уходил под воду. А она всё пребывала, пребывала с немыслимой скоростью. «Мэрит, марш на крыльцо!» «Где, мноу, ваше крыльцо? Оно хоть и высокое, но надолго не спасёт. Придётся оборачиваться, собирать всех и летать, пока что-нибудь не придумаю. Но как же Сандер? Ни живой и ни мёртвой, точно как Венетия. Вот только магии в нём меньше. Насколько её хватит?» Я повернулась и в отчаяние простонала. Сандер. Из воды торчали лишь плечи и голова. «О, лунные девы! Да его утопят раньше, чем магия кончится!» От страха у меня затряслись руки, зуд на спине стал нестерпим. Неожиданно что-то вспыхнуло за плечами. Оглянувшись, я увидела огромные магические крылья. Перепончатые, полупрозрачные. Бирюза, алые подпаленные и руны. Внутри тоскливо сжалось. Если бы они появились чуть раньше, их копия могла бы помочь Сандру, а сейчас... Брысь, бесполезные магические тряпки. Крылья послушно исчезли. «Не смей меня бросать, Сандр!» — закричала я, сглатывая горячие слёзы. «Слышишь? Не смей! Ты мне только вчера предложение сделал. Где это видано, чтобы жених смывался так быстро?» «Принцип согласия нарушен», — зазвучали три голоса. Вроде и тихо зазвучали, а перекрыли и непонятный гул, и грохот рушащихся развалин, и рёв потока, и мои вопли. Пряхи. И нати. Наконец-то. С трудом бредя по поясу в воде, сёстры окружили три оставшихся пёстрах купола и протянули к ним руки. Подолы их платьев плавали по поверхности. Я невольно покосилась на свой. Тоже плавал. Но да, непромокаемая паутина. Бросив взгляд на Сандры, я похолодела. Вода плескалась уже у его подбородка. Я Элия, пряха будущего отдаю обратно нити Лили, Прота и Стара оборванными. Они не будут доплетены. Я Цинна пряха прошлого отдаю обратно нити Лили, Прота и Стара оборванными. Они не будут доплетены. Я Антисия, пряха настоящего отдаю обратно нити Лили, Прота и Стара оборванными. Они не будут доплетены. И тут же все стихло, словно замерло. Туман отступил обратно под потолок. «Да останутся Лили, Прот и Старт там, где были», — хором проговорили сёстры. Три чёрные нити одна за другой растаяли в воздухе, следом растаяли купола. Вода мгновенно схлынула, словно её не было, оставив после себя притащенный мусор. Элия опустилась на обломок камня, цинно побрела осматривать развалины. «А почему раньше так не делали, когда жертва убегала?» — задумчиво пробормотала Натя. «Сама ответь», — устала отозвалась Антисия потому что раньше проводили ритуал поодиночке, а у одной пряхи не хватит сил, чтобы его остановить, какой бы одарённой она ни была. Отсюда и одно из требований принципа согласия. Ритуал проводить не меньше, чем втроём, — кивнула Антисия. Цина, что там? Помогите вначале Сандру, потом будете ущерб оценивать!» — в отчаянии крикнула я. «На месте ваши развалины! Разваливаются!» Эле и Антисия переглянулись. «Только не говорите, что не можете!» На моих пальцах проступила чешуя, полезли когти. «Можем», — кивнула Элия. «Но плату вы знаете. Она одна для всех». «Заберите мою петлю. Возьмите часть моей нити. Она ведь у меня двойная». Одновременно заговорили мы с Натей. «Натя, твоя петля ещё не отделилась», — покачала глава Антисия. «Нужно время, чтобы ты смогла её отдать». «Я подхожу», — не выдержала я. «Правильно? Берите же, спасите его. Я выживу. Вы ведь сами так сказали». Натя кивала в такт моим словам. Ещё немного, и мы обе пойдём с кулаками напрях. «Да, выживешь», — вздохнула Элия. «Но...» — твоя бабушка предупреждала. «Бабушка? Ситхе? Предсказание? Ах, да, точно. Там было про раздвоение. Только вот, оказывается, дело не в моём обороте. Отдам половину нити, стану зверем», — кивнула я. «А уж безумным или нет, это мы ещё посмотрим. Всё равно не смогу жить без Сандра, так что вопрос решён. Берите». хорошо — сказала Элия. — Согласна, — кивнула Антисия. — сына? Я затаила дыхание. — Согласиться. — Уф, — я повернулась к Винетии. — Скажите моим родителям, что я очень их люблю. Ну, если я вдруг стану совсем невменяемым драконом. Хорошо? — Хорошо. Винетия улыбнулась сквозь слёзы. Натя порывисто обняла меня и едва слышно шепнула. — Ты только не превращайся сразу в безумного дракона. Подожди, пока моя нить отвалится. — Постараюсь. — сглотнула я и спросила, глядя на прях. — Что нужно делать? — Ничего, девочка, — покачала главой Эле. — Мы всё сделаем сами, как только силы немного восстановится. — Немного? Но Сандер. Впрочем, его в любом случае вернут. Они согласились. Накатило странное спокойствие, когда всё решено и остаётся лишь ждать. Сына вышла из-за развалин, ведя за руку рыжего парня лет шестнадцати. Похоже, фамильная черта. Если Фрэнсиса меняла свою внешность, то с шикарными огненными волосами не смогла распрощаться. Что ж, у Фрэнсис гвинет получилось. Она вернула брата, ценой своей жизни. Рыжий ошарашенно озирался, явно не понимая, куда попал, и старался держаться ближе к цине. Неудивительно. Наверняка последнее, что он видел, — это стены родного дома и вломившийся с арестом Аронхорт. А очнулся в подземном городе среди руин, один вид которых способен вызвать панику да ещё и в самый разгар катастрофы с дикой жилой и наводнением. От такого и свихнуться недолго. Заметив Аранхорда, Рыжий попятился, наткнулся взглядом на вросшего в землю Сандра и в ужасе проблеял. «А он-то что натворил? За что вы его так?» Он сглотнул и снова посмотрел на Аранхорда. «Господин Стражник, честное слово, я больше не буду варить зелье. Я говорил отцу, что не хочу, что они опасные, но он меня не слушал. Лучше бы гончарную мастерскую, как дед держал». Там тоже можно заработать. Он был честен. Совершенно. Абсолютно. Похоже, не все в семье Фрэнсис Гвинет разделяли увлечения её родителей. Некоторые просто были вынуждены им помогать. Как там его зовут? Ланг? Тот самый, которому Фрэнсис собиралась купить гончарную лавочку. Хорошо, кивнул Ранхорт. У тебя появился шанс всё исправить и прожить достойную жизнь. Ну что, начинаем? — спросила Элия. Мэрит остаётся возле Сандра. Все остальные отходят как можно дальше. Аранхорт и Винетия нехотя послушались. Ланка юркнула обратно за развалины. Натя немного попятилась и остановилась. Пряхи переглянулись и приблизились ко мне. Я, Элия, пряха будущего, сплетаю заново нить Сандра. Отдаю взамен нити жизни Мэри Тайлин. Одну. Из двух. Мэрит Айлин добровольно идёт на этот шаг. Голос Нианей два заметно дрогнул. Не такие они и бесчувственные, как кажется. Я, Цинна, пряха прошлого, согласна. Подтверждаю добровольность. Да будет так. Я Антисия, пряха настоящего. Согласна. Подтверждаю добровольность. Да будет так. И мир уже знакомо изменился. Над Сандром вспыхнула яркая белая нить, разорванная возле самого тела и скрепленная перемычкой из жидкого металла и лавы. Рядом с ней выткались другие, более тонкие, белые, серые, черные и потянулись от Сандра к туману. Секунда и его легко выдернуло из земли и потащило вверх. Туман заклубился навстречу. Сандр повис на серых нитях, а чёрные и белые стали сплетаться в пёстрое кружево купола. Я придвинулась ближе к пряхам, а в вышине туман отступал, поднимался. Купол, накрыв Сандра целиком, уже плавно плыл вниз вместе с ним. Едва пёстрый край коснулся земли, Элия шагнула внутрь и поманила меня. Я быстро нырнула под кружево и встала рядом с Сандром, спиной к его ногам, чтобы до последнего видеть его лицо и плечи, и руки. Наглядеться, может, в последний раз. Запомнить. Элея провела ладонью возле меня, шевельнула тонкими пальцами, и появилась сияющая нить. Моя жизнь. Она тянулась от груди куда-то ввысь и действительно состояла из двух половинок, связанных тонкими перемычками. Две нити вместо одной. Своего рода лесенка. Последствия обряда. Я вновь повернула голову к Сандру, жадно впитывая взглядом каждую черточку родного лица. Мне было все равно, что оно каменное. Я видела его прежним тёплым, живым. Я почувствовала, когда Элия слегка потянула за одну из нитей и с трудом сдержалась, чтобы не зажмуриться. Внутри стало холодно, захотелось сбежать, отодвинуться, спрятаться, но я упрямо смотрела на Сандра, на его плотно сжатые упрямые губы, резко очерченные скулы, закрытые глаза, стиснутые кулаки. Он не сдался, не отступил, и я не сдамся. Боли не было, только чувство падения и пустота и в голове оставалось всё меньше и меньше мыслей, словно они куда-то вытекали. Я отстранённо следила, как Элия проводит пальцами над перемычкой из лавы металла, скрепляющей нить Сандра, убирая её, как подносит вытянутую из моей двойной нити половинку и быстро её вплетает на место разрыва. Сандр сипло выдохнул, его веки дрогнули, пальцы плотнее сжались в кулаки, и, раздвигая серые нити, бирюзовым пологом раскрылись два перепончатых крыла за его спиной. Точная копия моих. Теперь уже они, они нити, прях, держали его в воздухе. Каменная корка таяла, проступал настоящий Сандр. Он открыл глаза, удивлённо посмотрел на нить, что тянулась от его груди, на элью, быстро перебирающую пальцами, и замер, заметив меня. «Я люблю тебя», — шепнула я. Последний кусочек моей нити вплелся в нить Сандра и окончательно оборвался у моей груди. Я с рыком расправила крылья, взмахнула хвостом, втянула ноздрями воздух, Откуда-то пахло свежестью, росой и травой. А мне безумно надоели эти пещеры. Узкие, неудобные, не развернёшься, не полетаешь. Это побольше, но тоже ничего хорошего. Камни, пыль, развалины. Но где-то точно есть выход на поверхность. Пролетая вдоль тумана, я глянула вниз. Там смутно знакомые личности обступили молодого мужчину, что висел в гамаке из бирюзовых крыльев, которые то становились ярче, то таяли. Взгляд крылатого заставил меня зависнуть на секунду. Было в нём что-то такое... Яркой молнией вспыхнули в голове воспоминания. Фрэнсис, её месть, Сандер. Я его спасла. И крылья у него, потому что я люблю его, а он меня. И они будут его защищать, пока меня не будет рядом. Я не могу остаться, потому что меня зовёт небо. Так что прочь от этих пещер. В небо, к облакам и звёздам. Развернувшись, я заметила в тумане дыру, откуда пахло свежестью. Достаточно большую дыру. Пролечу. С разгона я нырнула в неё. «Мэрит!» — крик заставил вздрогнуть, но развернуться уже не могла. Меня звали и манили звёздное небо, ветер высота, где нет пещер и переходов, а только зелёные леса и поля под крылом. Поля, на которых так приятно поваляться, погреть на солнце чешую. Бирюзовый дракон исчез в тумане. Не услышала. Сандер сердито покосился на магические перепончатые крылья. Зачем они нужны, если та, что их дала, улетела? Смотри на это с другой стороны. Теперь ты можешь не сомневаться в её любви. Ранхорт невесело усмехнулся. И в своей тоже. А я и не сомневался, — буркнул Сандер и зашагал к развалинам, на ходу высматривая прях. Натя догнала его и пошла рядом. Сёстры обнаружились возле свеженькой кучи камней, на месте которой совсем недавно ещё стоял дом. Они окружили рыжего парня и что-то ему объясняли. «Кто этот рыжий?» — спросил Сандер. «Брат Фрэнсис. Он воскрес, а она...» Голос Нати дрогнул. Она погибла. «Очень предусмотрительно с её стороны. Не придётся лично сворачивать ей шею», — кивнул Сандер и решительно направился к пряхам. Те замолчали, и теперь все четыре следили за их приближением. «Простите, что прерываю вашу беседу с воскресшим», — заговорил Сандер таким тоном, что рыжий попятился. «Но у меня тут невеста обросла чешуей и скрылась». Она знала, что так будет, — тихо отозвалась селия. «Предсказание?» «Да, да, безумный зверь в небе», — перебил Сандер. «Мне ты тоже кое-что предсказывала. Как там, сгорю или вознесусь?» «Иногда судьба меняется», — вздохнула няня. «Ты сгорел и вознёсся на крыльях». «На этих?» — Сандер кивнул на бирюзовые крылья за спиной, которые то проступали, то таяли в воздухе. «Ага, появились, взлетел, исчезли, грохнулся. Вот и весь полёт. Так что я пока лучше тут, на земле. И раз уж судьба меняется, значит, можно исправить и то, что смерит. Как её вернуть и где найти?» «Ты уже получил ответ на свой вопрос, а Сандер...» Вмешалась цину, хватив рыжего за руку. «Видимо, чтобы этот воскресший снова случайно не убился. Ты шёл к нам, чтобы узнать, как спасти Венетию. Ты узнал». Демона выправила. Сандер сжал кулаки. Под ногами загудела земля, отзываясь на его силу. Он сунул руку в карман и, вытащив браслеты, привычно защёлкнул их на запястьях. «А я...» — Нати смахнула с лица непривычно длинные светлые пряди. «Я ведь ничего у вас не просила». «Ты пряха...» — ответила Антисия. — Ты не можешь задавать вопросы. — О, ещё одно правило. — И что же мне теперь? Сидеть и ждать, пока моя подруга погибнет? — рассердилась Нати и, показав на крылья Сандры, добавила. — Они ведь неспроста то проявляются, то исчезают. Я не совсем понимаю, что происходит, но чувствую, что это плохо. Для Мэрит плохо. А вы молчите. Вы ничем не отличаетесь от древних прях. И вашей сестре, что отдала свою жизнь за дочь, сейчас очень стыдно за вас. — Нет, не стыдно. Неожиданно улыбнулась Антисия с нежностью и сожалением, посмотрев на Сандру и оторопевшую Нати. «Я рада, что создала правила, и теперь точно уверена, что менять их не стоит». «А я?» — неуверенно спросил Рыжий. «Я не шёл, но я тут». Сандра удивлённо приподнял бровь. «Кажется, брат Фрэнсис начинал ему нравиться». «Ты сам ответил на свой вопрос», — сказала Цинна. «Ты не шёл к нам». «Демон побери. Да по этим прехам чиновничья должность плачет. Талант на лицо. «Значит, я!» — раздался сзади голос Вети. Сандра оглянулся. Она и Ранхорд когда-то успели подойти, и теперь Вети, сжав руку мужа, напряжённо всматривалась в отстранённые лица сестёр. «Я шла сюда, желая помочь Тарлосу, Сандру и Мэрит. Я по-прежнему этого хочу!» Пряхи переглянулись и кивнули. «Как помочь Мэрит?» Винетия бросила взгляд на туман под потолком. «Как вернуть её такую, как она была? Это ведь возможно?» Сандр невольно напрягся, ожидая ответа. «Возможно!» Наконец ответила Элия. «И вы сами уже знаете, как это сделать», — подхватила Цинна. «А конкретнее?» — не выдержал Сандер. «Зачем? Ответ у тебя за спиной», — пожала плечами Антисия. «Твои крылья то исчезают, то появляются. Потому что дракон то помнит себя человека, то теряет. Ты видишь их, потому что ослаблен, и тебе требуется защита. Когда твое тело окончательно восстановится, ты будешь чувствовать их мерцание сердцем, до тех пор, пока Мерит не забудет себя окончательно». Тогда ты потеряешь и крылья, и Мэрит. От неё останется только зверь. Просто зверь без человеческого разума. Вот тебе и безумный. Главное, не дай ей забыть себя, — едва слышно прошептала Натя. Моя петля вот-вот созреет. Но как мы сюда попадём, чтобы вплести твою петлю? Сердито выдохнул Сандер. Ведь путь в город Прях открывается один только раз, и мы этот шанс уже использовали. Вы? Да, — улыбнулась Антисия. Но не все. И сёстры поплыли прочь. Забытый ими Рыжий заозирался и придвинулся к Ранхорду, единственному, кого он хотя бы видел в той, прошлой, простой и понятной жизни. «Не все? Что, демон, подери, это значит?» ошарашенно моргнул Сандер. мэрит задумчиво пробормотала Нати и просияла. «У мэрит двойная нить, две жизни. Сюда приходила мэрит ведьма а мэрит «Нати!» — донёсся резкий окрик. Пряхи остановились и теперь сурово посмотрели на болтушку. Простите, виновато воскликнула Нати. Я нечаянно. сандер подавился смешком. Для раскаявшейся преступницы, только что нарушившей очередное правило, чтоб его у нее слишком довольный вид. Незаметно подмигнув Сандру, Нати поспешила к сестрам, а он развернулся и пошел между развалинами, приводя в порядок хаос, что творился сейчас у него в голове. Итак, из-за прерванного обряда у Мередит была не обычная, а двойная нить. Стала быть, как сказала Нати, две жизни. Сюда пришла Мэрит-ведьма. Именно она просила Прях вернуть его, и тем самым использовала свой шанс. Мэрит-дракон ни о чем не просила. Подумаешь, пошумела немного во время феерического выступления Гвинет. Это не считается. Сразу улетела прочь, а значит, её тут как бы и не было. И Бирюзовый дракон вполне может явиться в город Прях на законных основаниях. Ещё бы придумать, как дотащить зверя по всем этим тоннелям к Пряхам и к нати с её петлёй в этот демонов город. Разнести бы его в пыль. Кулаки вновь сжались, под ногами дрогнула земля. «Так, спокойно, Сандер, спокойно. Главное сейчас — найти мэрит а не крушить всё вокруг. Ты же гном, а не бешеная дикая жила». «Дикая жила?» «Точно. мэрит укротила блуждающую жилу, а это не намертво прикипевшая к одному месту золото, которое веками защищает земли своих хозяев. Жила свободна и может перемещаться, и она будет перемещаться следом за мэрит Сандер резко остановился, а потом начал медленно и методично прочесывать улицу за улицей в поисках жилы. След её обнаружился на противоположном конце города. Золото быстро утекало вверх. Сандер попробовал проложить узкий лаз, но сил хватило на четверть мили. Выбрался назад пыльный и злой. А там его уже поджидали Аранхорда и Нати. Бети была одета в мужские брюки и рубашку. На лице её мужа застыло мрачно-решительное выражение. На одном плече висели две небольшие сумки из паутины. На другом сидела сопушка. Сразу стало понятно, что они задумали. «Тебе нужно поберечься, помнишь?» Стряхивая с волос каменную крошку, Сандер покосился на Вете. «Тебе тоже?» — парировала та. Обернулась к мужу, поцеловала, забрала одну сумку и, погладив по щеке, шепнула. «Найди нас побыстрее». «Найду». Советник коснулся губами лба жены и отступил. «Эй!» — Сандер помахал рукой перед носом Вете. «Ты никуда не идёшь, ты сидишь тут». Пусть Тарлос поднимается. Помощь советника лишней не будет, особенно когда Сандер без денег и связи окажется на поверхности неизвестно где. Рядом с драконом, бросать которого нельзя, потому что есть риск получить безумного зверя. «Дашь ему Кайло, чтобы помогал?» насмешливо спросила Вети. «И тазик на голову, чтоб камнями случайно не убила!» кивнула Натя. «Спелись!» «Он же прирождённый горняк!» продолжила Вети. «Как выдастся свободная минутка между государственными делами сразу в шахту?» Прирождённый горняк Аранхорт весело закашлял, Натя отвернулась, пряча улыбку. «Ты никуда не идёшь», — упрямо повторил Сандер. «Не для того я отдал нить, чтобы ты снова погибла». «То же самое и тебе могла бы сказать Мерит, если бы осталась», — посерьезнела Вети. «Ты рискуешь не только своей жизнью, Сандер, но и жизнью Мерит. Опоздать не боишься?» «Да, ты лучше слышишь землю, зато я быстрее прокладываю тоннели». Удар ниже пояса. Самый большой его страх, что некого будет спасать, что, пробившись за жилой, он найдёт бирюзового дракона, а тот мазнёт по нему равнодушным взглядом, без проблесков узнавания, развернётся и... улетит. «Ладно», — обречённо махнул рукой Сандер. Ветя просияла и рыбкой нырнула в лаз. Нати вздохнула. Аронхорт проследил за ней хмурым взглядом. «Я за ней присмотрю», — пообещал Сандер, забираясь в узкий пролом, откуда уже вовсю сыпалась пыль.